Глава двадцать первая Стало неимоверно страшно за тех, кто сейчас сидел в этом зале, за моих близких. Я посмотрела на Ренату, мою лучшую подругу, можно сказать, сестру, на Рантала, ставшего мне таким близким, и на Эдриана. Ужас сковал мое сердце, делая невозможным вдохнуть полной грудью. Пришлось приложить титанические усилия чтобы сейчас не подать виду, что со мной на самом деле происходило. Геноцид. Так и крутилось в моей голове. Успокойся, дыши. Мне удалось взять под контроль свои эмоции и переключить внимание на Эдриана. «Да...» — грустно вздохнул зеленоглазый русал. «И у них это почти получилось...» в те далекие времена, когда мы все были разрознены. Каждый стоял сам за себя, одиночки. Но ситуация кардинально изменилась, когда наши народы русалов, ведьм и колдунов, магов и всех остальных существ объединились для того, чтобы дать отпор. Мы не смогли полностью уничтожить это семя зла, поскольку и они не совсем люди. «Это как?» — не поняла его намека. «Сомневаюсь, что Эд имел в виду не совсем люди, поскольку они убивали невинных. Здесь явно иной смысл». «Зарождение инквизов, так мы называем инквизиторов, сокращенно, шло из самых истоков зарождения цивилизации, как и наши Откуда и как именно появился такой величественный клан, длань справедливости, нам уже неизвестно. Но то, что они появились, в то же время, что и мы, — факт. Своего рода это баланс сил. И они не так просты и по сути своей ближе к магам, но у них иная. Чужеродная для нас магия. Они маги огня? А что? Это логично, ведь фишка инквизов в первую очередь именно в сжигании на кострах. Соответственно, магия огня им подходит. Да и Эдриан сказал, что чужеродно, а он маг воды. Нет, огонь присущ магам огня, как стихийникам природы. Непонятную билиберду он сказал, но да ладно, это позже. Инквизиторы обладают способностью потребления и использования чужой магии путем ее отбора у носителя. Иными словами, они забирают силу у таких, как мы, и способны ею пользоваться. Что значит они забирают силу у таких, как мы? каким образом Чаще всего через смерть носителя, Натали. Я пребывала в шоковом состоянии. Все намного хуже, чем я предполагала. Какой кошмар! Стало еще страшнее за Эдриана, Ренату и Рантала. За всех! — Это просто ужас! — ослабевшим голосом, Прошептала и зашлась кашлем. «Выпей — Выпей! Ко мне подошла подруга и протянула стакан воды, наполненный из кувшина. Она сочувственно посмотрела на меня и вернулась к мужу. — Не переживай ты так, Натали. Не стоит. Все нормально. У нас очень хорошо развита служба безопасности. Такие зверства, как раньше, более не происходит. Длани справедливости сейчас намного сложнее выловить нас. Если не совершать глупостей, как мой брат, и соблюдать все протоколы безопасности, то ничего катастрофического не произойдет. Попытался успокоить меня зеленоглазый русал. Он излучал уверенность и чувство защищённости. Сильная энергетика, от которой реально становилось легче. «Хорошо, что у вас такая охрана и все схвачено», — совладав с собой, смогла даже выдавить скупую улыбку. «Мне очень интересно, как именно они могут использовать полученную, точнее, отобранную насильственным путем силу». «Это их дар», — перехватил эстафетную палочку Рантал. «Они способны через ритуал поглотить магию и аккумулировать ее у себя» полностью преобразовав в пользовательскую. То есть приспосабливая чужую волшбу, мало ее просто сохранить, нужно ее еще адаптировать под себя, сделать рабочей, той, которую можно использовать в зависимости от собственного уровня дара. У каждого инквиза он свой. Сам ритуал очень сложный и крайне опасный, ведь истинная магия дается от природы, а присваивание – кража. Вот здесь и включается их собственный дар, который преобразовывает чужую магию в свою. И тогда член клана, прошедший данный ритуал, становится способен использовать украденное. Но в зависимости, опять-таки, от своего уровня дара. Кто-то становится сильным, а кто-то так, середнячком. Вроде бы, понятно, и эта украденная сила им нужна для борьбы с такими, как вы? Выдвинула логичное предположение, на мой взгляд, и не прогадала. «Да, верно. Но какой бы сильный ни был Инквиз, он не сравнится с истинным носителем дара. Мы всегда будем сильнее», — вновь вернулся в разговор Эдриан, залпом допив свой чай из чашки. «Но и на этом еще не все» есть универсалы уникумы это те кто способен совладать ни с одной поглощенной силой такой инквиз может присвоить магию нескольких из нас и вот такие особо опасные наталь ребят буду откровна меня немного напрягает ваше поведение нет я понимаю и осознаю то что вы мне говорите и опасность инквизиции Но что-то мне подсказывает, что это не единственная причина, по которой вы проводите со мной целую лекцию и постоянно при этом переглядываетесь, решила бить в лоб. Совершенно не хочется сейчас ходить вокруг да около. Лучше уж все залпом. Вновь переглядки и напряженные взгляды друзей сказали мне больше, чем любые слова. Они действительно готовят меня к чему-то эпичному. Но боюсь даже представить, что может быть более ошеломляющее, чем то, что уже произошло». «Да, ты права, Натали». Эдриан придвинул кресло и теперь сидел совсем рядом со мной. Взяв мою руку в свою, он мягко продолжил. «Мы тебе все подробно рассказываем». Не только из соображений безопасности, что, несомненно, самое важное. Но также есть и еще одна новость. На этих словах он замолчал, словно собирая силы для озвучивания главной новости. Спустя минуту он решительно посмотрел на меня и словно в омут с головой сказал. «В твоей крови течет сила инквизитора» наталие шок непередаваемый разгромляющий шок я даже сначала не поняла смысл его слов это показалось мне бредом шуткой но серьезная и взволнованная лица друзей отмели эту мысль они не шутили они реально так думают что ты сказал? В данный момент я сомневалась в своем слухе, в своем психологическом состоянии. Постарайся сейчас не волноваться и не впадать в панику. Все хорошо, Нат. Мы с тобой. Мы тебя не бросим. Мы совсем справимся. Эдриан сильнее сжал мою безвольную руку. Его глаза Лихорадочно бегали по моему лицу, телу. Он пытался отследить мое состояние, пытался помочь. Я почувствовала легкую, приятную негу, перетекающую от его рук в мою, впитывающуюся в кожу. Но помогало это слабо. «Наташа, пожалуйста, постарайся сейчас успокоиться. Не надо так переживать. Мы со всем разберемся. всё будет хорошо». Подруга подскочила с места и протянула мне стакан, что стоял возле нее все это время, к которому она так и не прикоснулась. Теперь стало ясно, почему. Там был успокоительный отвар, который она приготовила заранее для меня. Я приняла лекарство и моментально осушила содержимое. Горечь разлилась по горлу и обожгла язык, но я этого почти и не заметила, находясь в таком состоянии. «Эдриан все сказал правильно. Мы тебя не бросим. Мы с тобой, Наташа», произнес слова поддержки и рантал. «Мы понимаем, насколько сложно тебе сейчас, но лучше узнать все как можно раньше, чтобы не произошло чего-то непредсказуемого и печального». Зеленые глаза цвета сочной весенней травы, смотрели на меня ласково, взволнованно и понимающе. Они кричали, что не бросят, что на хозяина этих самых глаз можно положиться, даже несмотря на то, что, как оказалось, мы с Эдрианом стоим по разные стороны баррикады. «Нет! Нет! Нет!» Нервный смешок сорвался с губ непроизвольно. «Вот этого точно не может быть!» — Это реально бред, ребята! Вы ошибаетесь! С чего вообще вы пришли к такому выводу? — Натали, мы это почувствовали, увидели в тот момент, когда печать дрогнула. Эдриан встал за мной следом, когда я больше не смогла сидеть на месте и подскочила со своего кресла. — Какая еще печать! Я резко остановилась, когда услышала про эту самую печать, которая якобы была на мне. Эдриан не успел отреагировать и врезался в меня сзади, отчего я полетела вперед, норовя поздороваться с ворсистым ковром. Но упасть мне, слава богам, не дали. Сильные крепкие руки подхватили мое тельце в полете и придали ему вновь вертикальное положение. Эдри продолжал держать меня, затем крепко прижал к себе и следующие слова проговорил мне, в макушку. Твоя печать над. Удерживает силу, что бурлит в венах. Не дает остальным найти тебя и полностью блокирует твой дар. Эд, это не может быть правдой. Понимаешь, не может. Слезы подступили и хотели вырваться наружу, но я смогла их удержать. Нет, сейчас слезам не место. Если они потекут, то точно начнется истерика. Я понимаю, я все понимаю, милая. Объятия стали еще крепче. Безумно приятный аромат желанного мужчины пьянил и отвлекал, но даже он не мог сейчас успокоить мой больной мозг. Возможно, если ты все почувствуешь сама, то тебе станет легче, хотя бы осознание придет. Как я... Почувствую сама. Ты о чем?» Последние слова сбились с толку, которого на самом деле совершенно уже не было. «Мы с Ронталом можем приподнять печать ровно настолько, чтобы тебе хватило прочувствовать это», — внес предположение зеленоглазый русал. «Да, наверное, это сейчас самое лучшее решение этой проблемы». Вы можете нормально объяснить про печать и что значит ее приподнять? Подступающую истерику глушила как могла, всеми силами. Не время, совершенно не время. У тебя в крови сила инквизиторов, Над. Мы полагаем, что твой отец из клана Длань справедливости. Он инквизитор и очень сильный, поскольку твой потенциал высок, и печать наложил он чтобы уберечь тебя от клана. В длани справедливости каждый потомок инквиза становится частью клана. Это нерушимое правило. И ты должна была стать. Но твой папа решил иначе, поэтому тебя и спрятал. К нам подошла Рената и обеспокоенно заглядывала в мои глаза, держа в руках новый стакан с мутной жидкостью. «Так, ладно». Сдалась я и задала следующий терзающий меня вопрос. Что именно делает эта печать? Она блокирует способности и делает невидимой тебя для остальных членов клана. Принял эстафету Эдриан, забирая стакан из рук подруги, чтобы передать его мне. А когда я осушила и его под надзором присутствующих, продолжил. Каждый одаренный, включая и инквизов. Чувствует другого посредством наличия магии в нем. Если тот не скрывается под артефактами. Не будь печати, то тебя бы уже давно нашли члены клана и забрали. А если она дрогнула, то меня почувствовали и скоро за мной придут? Стало страшно. По телу пробежали предательские мурашки, и охватил озноб, который не укрылся от обнимающего меня Эдриана. — Не бойся, милая, мы предусмотрели это и усилили охрану. Если бы тебя почувствовали, то уже явились бы. Возможно, нарушение целостности печати мог почувствовать накладывающий эту самую печать. Или, иными словами, твой отец. Но и его присутствие не обнаружено. Поэтому все очень даже хорошо. — А если они еще просто не успели? — сделала предположение, которое меня ужаснуло. — Поверь, они успели бы. Прошло достаточное количество времени. Эд уверенно посмотрел в мои глаза и улыбнулся краешками губ. — Тогда хорошо. — Это успокаивает. — Но если вы сейчас приподнимете печать, то инквизы могут почувствовать меня? — Нет. Мы с Раном об этом позаботимся. Будет защита, которая не даст выйти твоей магии за пределы нее. — Хорошо. Прошептала в плечо Эдриана, куда и уткнулась носом. — Я вам доверяю. — Ставьте свою защиту.